Это чтобы усыпить отца? Да. В общем, сегодня мы будем действовать вдвоем. Вчетвером. Привратник с женой будут на всякий случай наготове. Надеюсь, они нам не понадобятся вначале, но привратник может пригодиться потом, в случае убийства. Вы полагаете, что произойдет убийство? Если преступник захочет, да. Почему бы не предупредить папашу Жака? Сегодня вы не собираетесь прибегнуть к его услугам? Нет, резко ответил Рультабииль.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 «Мадмуазель Стейнджерсон желает усыпить сегодня всех?» «Быть может», — ответил Рультабиль, думая о чем то своем. «А мы-то? Мы!» — воскликнул я. «Кто поручится, что мы тоже не проглотили снотворное?» «Вы плохо себя чувствуете?» — хладнокровно поинтересовался Рультабиль. «Вовсе нет». «Вас клонит сон?» «Никоим образом». «Ладно, друг мой, покурите-ка лучше эту превосходную сигару», — предложил он и протянул мне отборную гаванну, которую угостил его Роберт Дарзак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 Я сидел неподвижно, боясь выдать свое присутствие. Оказавшись у окна, лесник прижался лбом к стеклу и стал вглядываться в темный парк. Простоял он так с полминуты. Ночь была светлая, луна то и дело выглядывала из облаков. Когда в очередной раз скрылась, человек в зеленом дважды взмахнул руками, подавая знаки, смысл которых я не понял, потом отошел от окна, взял пакет и направился к лестничной площадке. Руль Табиль просил дернуть за завязку, когда я что-нибудь увижу.